Алексей Лисаченко. Митя и Галилей. Подарили как-то третьекласснику Мите и Печёнкину книжку про великих учёных, чтобы они на Митю личным примером положительно влияли. Митя, человек серьёзный, научную книгу начал читать научно. По алфавиту, с Архимеда. Интересно оказалось. А когда Мите интересно, Митя сложа руки не сидит. Характер не тот. У Архимеда главное открытие какое? Правильно. Сколько Архимеда в ванну ныряет, столько воды из ванны и выплёскивается. Так и называется закон Архимеда. То есть теперь по-правильному надо говорить закон Архимеда Печонкина, потому что он на Мите проверен. Жаль только мама с папой открытие не поняли. Когда всю воду с пола убрали, запретили Мите строго-настрого про Архимеда читать. Там ведь дальше по книжке Архимед вражеский флот с солнечными лучами сжег. Мало ли чего на этот счет Митя удумает. Пожар не вода, с пола не уберешь. Вот и сказал папа Мите. «Читай-ка ты лучше сразу дальше, про Галилея». «Галилей, он вроде безобидный, но ну, доказывал, что земля вертится». Так ведь она всё равно вертеться будет, как бы Митя не постарался. Сказано сделано. Стал Митя про Галилея читать. О Галилее, чем славен. Много чем, оказывается. И телескоп придумал, и пятна на солнце углядел, и вещи всякие из башни сбрасывал, смотрел, как полетят. Про башню Мите особенно понравилось. Прихватил он книжку и к однокласснику своему, Женьке Петрову, отправился. Не то, чтобы у Женьки своя башня была, зато балкон имелся. И этаж четвёртый. Вот скажи ты мне, Женька, начал Митя издалека. Что быстрее на землю упадёт, килограмм железа или килограмм пуха? Женьк, понятное дело, за железо высказался. Тут ему Митя книжку про Галилея показал, а там русским языком написано, что тяжёлые предметы падают вниз так же быстро, как и легкие. Подумали-подумали, да и решили. Книжка, конечно, авторитетная, однако в науке все надо подвергать сомнению. Никому нельзя на слово верить, даже Галилею. Вот если бы сам Галилей всему верил, что в книжках пишут, разве бы он догадался, что Земля вертится? В общем, опыт надо ставить. Приходит с работы Женькин родители, смотрит, а перед домом толпа собралась. И все на их балкон уставились. Пожарных вроде не видно, и дыма нет, и то хорошо. Протолкались родители поближе. Под балконом газон веревочками натянутыми огорожен. На веревочках бумажки надеты. Не входить опыт. А на газоне куча подушек валяется. Женькин пуховик, папины гантели, мамины кастрюли и конь чугунный декоративный. Бросились родители домой и вовремя. Успели у пары серьёзных учёных мамину пуховую шаль отнять и ключ гаечный. Женьке сильно попало, а Митю родители даже не наказали. Только он всё равно мрачнее тучи ходил. Опыт-то не удался, как не старались, а всё одно. Железяки быстрее подушек падают. Женька вроде бы больше всех от опыта пострадал, а Митю утешает: "Да не расстраивайся, ну ошибся твой Галилей, ничего страшного". С кем не бывает? Только Митя не утешается. Вдруг он тогда и про землю ошибся. Может, она и не вертится вовсе, и на трёх китах или там слонах держится. Как проверить? Целый день Митя за науку переживал. Уже и папа его пожалел, начал было за ужином объяснять, что опыт надо в вакууме делать. Только мама папе договорить не дала. локтем под ребра стукнула и рот заткнула пирожком с яблоками. Митиной научной мысли испугалась. Хотела даже книжку от Мити спрятать. Да Митя ее и так у Женьки забыл. Только научная мысль, она ведь как земля, все равно вертится. Книжку Женька следующим вечером обратно принес. С закладкой на страничке «Летательные машины Леонардо». Да Винчи